Глава 14. Русское здоровье. В хоккейном клубе «Сыч» без проблем дали все нужные координаты. По телефону бывший муж Ольги Брагиной, Олег Брагин, сухо ответил, что времени на «глупые встречи» у него нет. «Если желают, пусть приезжают к нему в офис. Возможно, найду 5 минут». В отличие от Ивана Черешнина, Олег Брагин работал на солидной должности В солидной компании известная на всю страну своими товарами русское здоровье производилась в китае и руководилась из лондона конкретно олег занимался продвижением продукции за рубежом работа была не из сахарных прежде всего из за ассортимента русского здоровья европейцы и американцы терялись от таких предложений как краб уральский с малахитовой крошкой и впадали в ступор от противосапельного спрея, названного кисельными берегами. Переводы названий и основных компонентов всегда утверждались тяжело. Одно только на Бруньках породило переписку с Лондоном на несколько месяцев. Это нашему человеку не надо объяснять, почему питающие шампуни называются забава-путятишна, ставшая в англоязычной адаптации Рапунцелью. Клён Кудрявый, AfroStyle И Варвара Краса Длинная Коса, Рапунцель 2. Сегодня Олег, до этого уже сменивший несколько переводных агентств, принял решение уволить к чертовой матери еще одно. Только что из Лондона с разгромной рецензией вернули очередной рекламный макет. Название препарата, призванного маскировать после праздничный перегар, антиполицей дядя Степа, в агентстве перевели как «Insurgent Uncle Stefan», превратив таким образом оплот власти и доброго советского милиционера в какого-то ирландского профсоюзного лидера, в Ольстере по ночам в пьяном виде, собирающего бомбы для Ира переводом прилагающегося к мятежнику Степану слогана «Жизнь без штрафов» вышло еще хуже. Он звучал как «Life without pennies». А самое плохое – Олег, учивший, да и то хреново в школе, язык Гёте и Гитлера, а не Блейка и Черчилля, эту работу принял и отправил начальству на утверждение присланном из столицы мирового сарказма ответе, британская чопорность отсутствовала за неуместностью. В основном он состоял из неправильных русских глаголов и знаменитого русского артикля из трех букв, первая из которых в алфавите вторая. Части, посвященная переводу слогана, отдельно указывалось «кем надо быть, чтобы не знать, что пение?» которую, очевидно, имели в виду при переводе слова «штраф», слово не английское, а польское, и нечего на агентство пенять при таких пробелах в собственном образовании. В последнем абзаце ответа по «Life without Penis» лондонское начальство обещало нанести несвязанный с ностальгией визит на родину и притворить неудачный слоган в жизнь – личную Олегову. Привыкший всегда биться до последнего, что в спорте, что в личной жизни и работе, Брагин и не думал сдаваться. От любых неприятностей он всегда становился только злее. «Кто борется, тот все еще победитель». Такими было его кредо и жизненный девиз. Олег многое пережил и знал, что способен вытерпеть и больше. Сколько бы они все ни старались. Жена, предавшая его родной хоккейный клуб, из которого его едва не выгнали за банальную драку, то переводчики дебильных агентств, в конце концов...